— Бедняжка! — наконец промолвил он. — Вы не представляете, какая жестокая правда в ваших словах. Доселе вы были лишены отцовской заботы и ласки. Лицовский Донни снова помрачнело, и он отошел от нее. Елена была напугана столь разительной сменой чувств, владевших этим человеком. Не будучи в силах добиться от него объяснения, что так встревожило его, она в поисках ответа невольно обратилась к миниатюрному портрету на медальоне, ища в нем сходство с нынешним Скидоне. Между ними лежала пропасть прожитых лет. С миниатюры на нее смотрел пригожий молодой мужчина с улыбкой, скорее победоносной, чем доброжелательный, и с выражением в глазах, говорящим более о высокомерии, чем о достоинстве. Лицо Скидони, измученное годами, было мрачным и суровым. Скрываемые чувства и желания наложили на него неизгладимую печать. Казалось, со времени создания портрета оно более не знало улыбки. Художник, как бы пророчески предвидя это, постарался навсегда запечатлеть на миниатюре эту торжественную улыбку. И хотя ни сходство Скидони с портретом было слишком велико, одна черта роднила их — надменная гордость во взгляде. Но этого было недостаточно лени, чтобы окончательно убедиться, что перед ней ее отец. В сумятице всех этих чувств — Она совсем забыла о главном, что так и оставалось для нее загадкой. Почему и как проник Скидони в ее комнату среди ночи, если, конечно, исключить как причину его предполагаемое отцовство? Теперь, когда она немного успокоилась, а выражение лица Скидони более не казалось ей столь отпугивающим, как прежде, она отважилась, наконец, задать ему этот вопрос — Уже далеко за полночь, святой отец, и вам должно быть понятно мое желание узнать истинную причину вашего появления здесь в столь поздний час. Но, как и прежде, Скидони ничего не ответил. — Вы пришли, чтобы предупредить меня об опасности, не так ли? — настаивала Елена. — Вам стали известны недобрые намерения с палатра? «Скажите же мне, святой отец, когда я просила у вас помощи на берегу, вы, должно быть, еще не знали, что моя жизнь в опасности, иначе бы вы...» «Это так», — резко прервал ее Скидони. «Но не будем снова говорить об этом». Ответ удивила Лену, ведь она впервые задала ему этот вопрос. Но, увидев, как снова помрачнило его лицо, она не решилась более настаивать. Воцарилась долгая пауза. Скидони продолжал ходить по комнате, но временами останавливался и пристально, с каким-то отчаянием в глазах, вглядывался в лицо Елены. Она же, отказавшись более досаждать ему вопросами, все же робко попросила привести еще какие-нибудь доводы, подтверждающие их родство. К ее удивлению, Скидони охотно откликнулся. И, наконец, когда оба они относительно успокоились, он рассказал ей немало подробностей из жизни их семьи, которые во многом подтверждали то, что она узнала от покойной тетушки. Это убедило Елену в том, что монах говорил ей правду. Но факты, которых он касался, все больше относились к тем периодам его жизни, когда он совершил немало ошибок. Искидони был предельно краток и осторожен в своих рассказах. Его душа по-прежнему жаждала одиночества. Он не готов был к откровениям и поискам доказательств, ибо не сомневался, что Елена его дочь. Поэтому он предпочел от воспоминаний поскорее перейти к действительности, «Элене более нельзя оставаться в этом доме», — решительно заявил он. «Она должна немедленно вернуться домой в Неаполь». Высказав ей все это, он вскоре покинул ее. Внизу у лестницы его встретил заждавшийся спалатра с плащом в руках, готовой выполнить свою часть работы. «Все сделано», с голосом, — сдавленным голосом прошептал он. «Я готов, сеньор». И с этими словами он сделал шаг, собираясь подняться в комнату Елены. Стой, негодяй, не выдержав приглушенным голосом, воскликнул Скедония, словно приходя в себя. Если ты посмеешь войти в ее комнату, я прикончу тебя на месте. Как? Вам одной жертвы уже мало, сеньор, в испуге воскликнул с палат, бропятый назад. Вид Скидони поверг его в дрожь. Но Скидони, словно тут же забыв о нем, быстро проследовал дальше. Недоумевающему и испуганному с палатра ничего не оставалось, как последовать за ним. «Скажите же, сеньор, что делать дальше?» Наконец спросил он, указав на плащ. «Убирайся прочь!» — грозно крикнул Скидони. «Оставь меня в покое!» «Вам не хватило смелости, сеньор». Тогда позвольте мне сделать это за вас, хотя вы и назвали меня презренным трусом. Изверг, да как ты смеешь? Скидой более не владея собой, схватил с палатра за горло, но в это же мгновение вспомнил, что сам совсем недавно толкал того на убийство Елены. Отпустив с палатра, он велел ему идти в свою комнату и ждать дальнейших распоряжений. «Завтра», — сказал он, еле приходя в себя, — «я скажу тебе завтра, что надо делать. А то, что я хотел сделать этой ночью, я передумал. Иди к себе». С палатра, сочтя себя оскорбленным, хотел было возразить, но грозный вид монаха остановил его. Скидони, войдя в свою комнату, громко захлопнул дверь и дважды повернул ключ, словно этим отсекал от себя такое ничтожество, как Спалатра, которому теперь испытывал откровенную неприязнь. Оставшись один, он почувствовал некоторое облегчение, однако, вспомнив, как Спалатра хвастливо заявил, что он не трус и готов закончить то, что не удалось сделать Скидони, не на шутку встревожился. Как бы этот негодяй не подкрепил свои слова делом и бросился вон из комнаты. Предчувствие не обмануло его. С палатры не ушел к себе, а продолжал стоять в коридоре. Услышав шаги скидони, он обернулся, и в глазах его было ожидание приказаний хозяина. Когда их не последовало, он наконец молча скрылся в своей комнате. В стревоженной для пущей верности запер его дверь на ключ, поднялся наверх, какое-то время постоял, прислушиваясь у двери Елены. В комнате было тихо. Наконец он вернулся к себе, но не в поисках сна и покоя, а чтобы еще раз пережить все, что произошло с ним в эти короткие мгновения. Терзаясь, стыдясь и поражаясь, Он заглядывал в свою душу словно в бездну, на краю которой ему удалось удержаться. Но она продолжала манить его, и он не в силах был отвести от нее глаз».